у конституционально нервных от внешних влияний, с изменением которых меняется настроение. Последние обстоятельства вообще их эмоциональная неустойчивость, склонность к эмоциональным реакциям сближают этих психопатов, также и с эмотивно-лобильными психопатами, от которых их действительно далеко не всегда легко и можно на первый взгляд отграничить. Однако в своей основе-то совсем разные люди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 Наличность раздражительности как постоянной черты у астеников заставляет думать, что в некоторых случаях здесь дело может идти уже не о раздражительной слабости как таковой, а о наличии в общей сумме нервно-психической астении и астенического, действенного компонента. Иными словами, дело идет уже не о чистом астеническом типе, а о смешанном, сложном. Последнюю наиболее сложную группу, описываемой психопатии образуют так называемые психостеники.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 Это не человек, дела а мечтать или фантазер. Большую часть он не любит физического труда, очень неловок и с большим трудом привыкает к ручной работе. Вообще, психостеник является человеком, не приспособленным к жизни, непригодным для борьбы за существование. Ему нужна упрощенная жизнь, тепличная обстановка. И одной из чрезвычайных характерных черт психостеника является склонность его к самоанализу. Собственная психика является для него как бы театром,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 и психическими переживаниями конституционального неврастеника. Зависит ли одно явление от другого, причем в одном случае все дело в соматике, а в другом – в психике? Являются ли об явлении общим одновременным следствием расстройства деятельности какого-то участка центральной нервной системы? Устанавливаются ли между обоими рядами взаимно усиливающие патологические явления зависимость так называемый циркулус витиозус? Вот те постоянные вопросы, которые в таких случаях ставятся, но на который, к сожалению, нет пока ответа.